Я решила перестраховаться. Строго дозированное количество правды никогда не помешает. «У него была кое-какая проблема», — сообщила я. «У плохого Боба. Не знаю точно, в чем там дело, но он напал на меня. Мне показалось, он хочет убить меня. И я вынуждена была поступить таким образом». «Ты метнула молнию», — пробормотала Мэрион. Она присела на корточки, Выковырила из земли зерно и осторожно подняла его в пальцах. Буквально на глазах оно выбросило почку, которая расцвела пышным цветом. Роскошный кроваво-красный экземпляр с черной, похожей на глаз, серединкой. — Ты даже не попыталась его остановить, а ведь тебя этому обучали. — упрекнула она меня. — Неужели ты забыла? Это же был Большой Боб! а не какой-нибудь подмастерье на пятом году программы. Чем выше уровень жреца, тем страшнее последствия в случае потери контроля над собой. Проклятие, Мэрион, ты же это знаешь! Сила и ответственность. Но так уж сложились обстоятельства. Я вынуждена была с ним сражаться и использовать тяжелую артиллерию. Что же мне теперь, извиняться? Нет, ответила Мэрион. Бутон в ее руках пережил пору летнего цветения, поблек и увял с наступлением зимы. Смерть. Полный жизненный цикл, менее чем за минуту. Это была маленькая безмолвная демонстрация. Ты контролируешь погоду. Я управляю самой жизнью. Тебе предоставят возможность изложить свою версию, но принятый приговор будет окончательным. Да неправда! Решение уже принято! «Вы, все вы считаете меня опасной и хотите...» «Они хотели кастрировать меня, выскрести мой мозг металлической мочалкой, лишить всего, что я люблю». «Я нет на самом деле», — возразила Мэрион и разжала пальцы. Цветок упал на землю. «Но если совет решит, что тебе нельзя доверять те силы, с которыми ты работаешь, они будут изъяты. Ты это знаешь». Глупо вечно убегать. Тебе придется вернуться. Пока не могу. Совет собирается завтра. Меня никто не посылал сюда, Джо. Но если ты не подчинишься официальному решению совета, то кто-нибудь обязательно за тобой явится. И тогда я буду действовать совсем иначе. Ты возглавишь поисковую группу, констатировала я, в составе двух жрецов земли и одного жреца огня. «В самый раз, чтобы нейтрализовать мои силы, не прибегая к схватке на фронте погоды!» Мэриона ставила мои слова без ответа. Собственно, она и не обязана была отвечать. «Что ж, завтра будет завтра», — подытожила я. Ураган подкрался еще ближе на мягких кошачьих лапах, и где-то на краю сознания я ощущала легкое тревожное покалывание. Ураган разговаривал со мной так же, как лес и зеленый лук с Мэрион. Моя сила, мой враг, все одновременно. «Так ты отпустишь меня?» Мэрион улыбнулась. Мне было известно, что это означает. Я почувствовала, как крошечные стебельки незаметно обвиваются вокруг моих ступней, скользят по туфлям, поднимаются по лодыжкам. Это вызвало у меня внезапный приступ отвращения. Я взвизгнула и перепрыгнула с ноги на ногу в попытке освободиться, разорвать путы. Почва размягчалась подо мной. Туфли, невзирая на низкий каблук, быстро пронашивались, погружаясь в землю. Я сняла и отбросила их в сторону и в панике бросилась бежать. Неслась так, будто черти гнались за мной. Бегство по лезвию бритвы. Вот на что это было похоже. Каждый камень оборачивался ко мне самым острым краем. Каждая ветка хлыстом обрушивалась на моё лицо и тело. Трава путалась в ногах, стремясь помешать. Мысль о необходимости прорываться сквозь все эти деревья бросала меня в холодный пот. Но выбора не было. Нагнувшись как можно ниже, я попыталась проскочить под ветвями. Одновременно мне приходилось перепрыгивать, через хлесткие стебли травы и корни, которые тянулись ко мне. Огонь полыхнул сплошной линии между мною и открытой дверцей Далилы. По другую сторону от машины стояла Шерл. Ее распростёртые руки рождали пламя, направляя его в мою сторону. Как же я ненавижу огонь! Вокруг меня была масса пыли. Как раз то, что мне нужно. Сообразив, я мгновенно сконденсировала влагу в воздухе, окружила частички пыли молекулами воды, затем подтолкнула их ближе друг к другу, обволакивая таким образом себя водяной капсулой радиусом 20 футов. В воздухе клубился туман. Я чувствовала, как мои волосы потрескивают и встают дыбом в потоке энергии, который я источала. Все это я проделала спонтанно, ни о чем не задумываясь. В конце концов, здесь, в сельской глубинке, Даже мои возможные промахи не грозили серьезными разрушениями. А я была слишком близка к безумию, чтобы просчитывать последствия. За какие-то десять секунд я соорудила плотное серо облако, накрывшее меня с головой. Рывком поменяла полярность молекул, и заряд начал работать. Притягивал, аккумулировал влагу. Капельки росли, сливались воедино, увеличивались в размерах пока их собственный вес не превысил силу поверхностного натяжения. Ливень хлынул строго в назначенном месте, прямо над целью. Холодные тяжелые струи серебряными лентами падали с неба. Огонь зашипел. Шерл вырогалась и попыталась выправить ситуацию. Безуспешно. Я постаралась заполнить как можно большую площадь максимальным количеством влаги. Законы физики были на моей стороне. Шерл не удавалось сохранить сердцевину огня достаточно горячей. Для этого потребовалась бы энергия ни одного жреца огня, ведь их талант заключался в контроле над огнем, а не в создании его. «Джан, не смей!» Я услышала голос Мэрион прямо за своей спиной. Увидела, как подвижное облако пыли, в котором дрейфовала-долила, под действием ливня превращалась в жидкую грязь. Я постаралась пересилить страх. Меня била дрожь, холодные струи стекали по шее, к которой прилипли мокрые волосы. Бьюсь об заклад, Мэрион не даст мне погибнуть. Собрав все силы, я прыгнула в сторону машины. Мне помешала трава. Чертов стебель обвился вокруг щиколотки и нарушил траекторию движения. Я скользнула ногтями по мокрому холодному металлу и начала падать вниз и вниз в глубину зыбучих песков. «Нет!» — раздался отчаянный крик Мэрион. «Это оказалось не похоже на падение в грязь, к которому я себя подготовила. Грязь обладает весом и сопротивлением. Здесь же, скорее, присутствовал полет сквозь невесомый пух». Инстинктивно хотелось заорать, захлебнуться криком, но я подавила это желание. Сжав губы, старалась вовсе не дышать. Набрать полные легкие этой дряни означало бы верную и отвратительную смерть. Более того, я зажмурилась, чтобы уберечь глаза от травмирующего сопротивления с пылью. Звуки тоже отсутствовали. Я оказалась в пустоте, лишенная всех ощущений, кроме одного — ощущения бесконечного падения. Сколько это будет продолжаться? Мэрион не могла растворить землю глубже, чем на десять футов. Впрочем, какая разница? Десяти футов вполне хватит, чтобы похоронить меня заживо. Однако, и это немаловажно, Мэрион могла снова вернуть земле твердость, что мгновенно убила бы меня. Тут требовалась не просто наука, а высокое искусство. Это был ее океан, земной океан, и я тонула в нем. Мэрион наверняка постарается спасти меня. В моей преждевременной смерти не было никакой пользы. Им предстояло что-нибудь придумать и очень быстро. Может, Мэрион удастся изобрести некое подобие твердого вертикального пути типа пандуса? а от меня потребуется лишь найти его. Но как? Господи, мне так хотелось вдохнуть. Мне необходимо дышать. Стоп. Уж это обеспечить было в моей власти. Хотя бы в минимальной степени. Я притянула молекулы воздуха, содержащиеся в пыли, и сформировала вокруг себя кокон. Толщиной он был всего в несколько дюймов. Долго на таком не продержишься, но все же достаточно для пары быстрых жадных вдохов. Мне нужно было выбраться отсюда, а я не знала, как. Окружавшего меня воздуха явно не хватит для создания согревающей охлаждающего эффекта. А жаль, это можно было бы использовать как двигатель. Шаря вокруг себя в темноте, я не находила ничего твердого. Да уж, попала в переплет».